Захотал и исчез в темноте, оставив в моих руках драгоценный платок, оброненный незнакомкой. Девушки не было. Пробегав более часа по всем перекресткам, я остановился, сердце мое билось. Я прижал к груди драгоценный платок и, простояв несколько минут, в порывах все более и более крепнувшего ветра, поплелся домой. Плотно затворил двери и окна своей комнаты. Выкинул всякую чепуху из бабушкиной скатулки и положил туда, данным небом, залог любви. Забился в угол дивана И стал курить трубка за трубкой, Обдумывая план действий. Нет мыслей в моей душе, Нет думы, только образ любезнейший, Нежнейший образ витает в моем сердце, Смотрит сквозь стены огромные серые глаза И пряди пепельных волос стелется по ветру. Ужас наполняет душу мою, ум теряется, и голова начинает кружиться. Сейчас, желая посмотреть при свете восходящего солнца завоеванный трофей, подошел к окну, открыл бабушку на шкатулку и в ужасе содрогнулся. Она была пуста, и из ее глубины поднялся какой-то смрад, напоминавший мне по запаху табачный дым английского кнастера. У меня выступил холодный пот, и почему-то вспомнился мне рассказ Бакатова о чертовом Кегельбане. Что же мне делать? Восьмое мая 1827 год. Более двух недель не раскрывал я своего дневника, да и нечего было писать. Одна досада. Друзья принимают меня за сумасшедшего. И только Протыкин, Приободрившись после уроков, взятых им у господина Минго, и восстановивший свою бильярдную славу, дружеский в знак понимания пожимает мне руку. Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, гроня московские улицы. Увы, без успеха. Я бы давно бросил свои безумства... Но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее. Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел э, с Эребендиром и Костей Тизенгаузеном в кондитерской Педотте на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом Петербургской Колосовой. Как вдруг... Остановился на полуслове. На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я прокинул стол и бросился к выходу. Улица была пуста. Другой раз я гнался за нею по полянке. Она заметила меня, обернулась, проптянула ко мне умоляющие обе руки и вдруг пропала. Странно было только, что пропасть-то ей было некуда, и справа и слева тянулись заборы за москворецких садов, и, сколько я не обшаривал их, нигде не было видно никакой калитки. Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи. Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, тоже сверкающие ожерелье. Теперь, вот уже более недели, я не видал ее. С грустью таскаясь днем по всем московским кабакам и кофейнам, и к ужасу своему пристрастился к курению табака. Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубка за трубкой. Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские, турецкие, табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими». Купив как-то у мадам де Монси английского с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой и ниренбергской лавке у Пиллинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина. Якобсон снабдил меня пеньковыми трубками, и я предаюсь отчаянию вглубь Строя голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня новости, потрясающие Москву. Только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Минго, наделавшем столько хлопот нашему московскому обер добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варика Стрелью из Соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре. Собираюсь даже в воскресенье гвинуть на Смоленске. Может, найду там, у старьёвщика. 12 мая 1827 года. Опять я в волнении. Опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашёл путеводную нить. Однако по порядку. В поисках закуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на смоленский рынок в старый ветошный ряд. Долго рылся я, безо всяких успехов, среди всякого железного хлама, обломанных юмок, синих стеклянных штофов, изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая Краторепия и изданное покойным Новиковым. Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидал на рогоже среди двух сабель старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной раскраски. На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали сверкающий позолотый герб или, быть может, «Магический пентакль». Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции. «Что стоит, хозяин?» спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока. «Последняя цена — 15 рублей». Заломил он с обычной наглостью. «Я даю двадцать!» Услышал я голос из-за своей спины. Обернулся и мел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковый шаль моей незнакомки. «Тридцать!» «Сорок!» «Пятьдесят!» «И еще пять!» «Семьдесят!» Заявил я в ажитации. «Молодой человек!» Обратился ко мне карлик. «Будет вам дурака-то валять! Мне эта трубка нужна в непременности, а вам она ни к чему. Давайте, если уж вам так угодно, разыграем ее» на «Орел» или «Решку». У меня в кармане было немногим более 70 целковых, и стоило старику набавить десятку, как я выходил из игры. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться на сделанное предложение. «Только знаете что?» Обратился я к старику, который как будто начал меня припоминать, не зайти ли нам в трактир и не разыграть ли нам э, пепочку на бильярде. — Мне казалось, что я смогу не без выгоды использовать протыкинские уроки. — Извольте, почему бы и нет, — усмехнулся мой собеседник. — Как бы только не пришлось вам пожалеть впоследствии, молодой человек. Тем лучше для вас. Условимся только, что, ежели мне суждено будет проиграть, вы не откажетесь рассказать, чем, собственно, замечательна эта трубка и почему вы ей дрожите. С превеликим удовольствием произнес старик, и мы вошли в бильярдный зал трактира. В прогулках от табачного дыма в воздухе на зеленом бильярдном поле выросла перед моими глазами пирамидка шаров. Задрожала в какой-то необычной отчетливости очертания и тотчас же попала в тумане. Мой противник с неожиданной для его хилого тела силой первым же ударом раскатал ее, «И поставил мне шары под астролябию и простые угольники. Я взял кий, закусал нижнюю губу и, пометуя протекинские наставления, стал резать подложные шары почти на киксах. Раз, два, три, пять били подряд, клал я шар за шаром и только на шестой попал в коробку и пошел к гусарам». «Не дурно, молодой человек, совсем не дурно для начала!» Промолвил карлик, весь как-то надулся до крайности, бочком подошел к бильярду, прищурил глаз и стукнул по седьмому номеру. Два раза от борта круазей в правую лузу, и притом с такой силой треском, что все посетители вздрогнули и поспешили к нашей игре. И я сразу почувствовал, что погиб. Текс, молодой человек, и снова удар в двойное опрошее и два шара в лозу. Текс, и снова сделанный шар. Кругом стояла стеной восторженная толпа трактирных завсегдатаев, даже толстобрихий буфетчик с золотой цепочкой на жалеть, и тот вышел из-за стойки и уставился глазами на шары. Такс, молодой человек, и снова удар. Какой-то особенный, снизу по карличьему обыкновению. Били за били, шар за шаром, и вдруг у меня... Мурашки забегали по спине. Диковинное движение шаров показалось мне до ужаса знакомым, когда-то совсем недавно виденным, неповторяемым. И еще момент. Диковинный контур-ку в двойной шпандили, и я не мог уже сомневаться, что передо мной в карликовом облике сам столь таинственно пропавший господин Менго собственной персоной. На меня напала мелкая дрожь, и огненные круги завертились в глазах, когда мой страшный противник под ропот восхищения сделал последний шар и, прищурив глаз, подошел ко мне. «Так-то, молодой человек, плакала ваша трубка». «Ворлянг-то вам было бы способнее со мной тягаться». Трубка была уже в его руках, и он собирался уходить, когда я очнулся от столбника и задержал его движением руки. «Послушайте, почтеннейший, трубка, бесспорно за вами, но не забудьте, что по нашему уговору она будет вашей только после того, как вы расскажете». О ее достоинствах. «С превеликим удовольствием, Дорожайший мой! С превеликим удовольствием!» Ответил мне Страшный собеседник. Придвинул стул К моему столу И, прищурив глаз, Начал. Слыхали ли вы, молодой человек, Как в филях Прошлым летом Один из курильщиков табака «Был взят живым на небо». На мой отрицательный ответ старик Придвинулся ко мне поближе И рассказал удивительную историю. По его словам, в начале прошлого лета Неизвестно откуда приехал в Филии Какой-то не то француз, не то немец И снял у Феогностова домик на пригорке По дороге к Мозилову. О, «Ничего себе! Хороший немец, стихи! Только что начали за ним наблюдения иметь. Сначала, значит, мальчишки, а потом, когда всякие художества за ним обнаружились, и настоящий народ!» «Настоящий народ!» — прозвучал у меня в ушах низким фальцетом. Я чуть не упал от неожиданности на пол». Передо мной на стуле сидел, оживленно продолжая свой рассказ, уже не Карла, а буфетчик из-за стойки. Его щеки волнения рассказа надувались, золотая цепочка на жилете мерно покачалась, а сзади, опираясь на спинку стула, стоял страшный бильярдчик, курил трубку и молчал, я не мог понять, как и когда произошла эта замена. Почему? Каким образом? В висках у меня стучало, а буфетчик, раскачиваясь, продолжал между тем свой рассказ». Стали примечать, что любил, значит, он немец В ясный безоблачный день, чтобы ему в садике Посеред малинника чай собрали И выходил бы он к чаю в синем халате и с трубкой Садился, это значит, кресло, набивал трубку табачищем И начинал на нее разные кольца и фантифлюшки из табачного дыма выдувать Лужица этот немец, и, глядишь, из трубки дымище этот самый вылезает, словно бы калач, али словно бутылка, али как буса, а то и не знамо что. Вылезает и кругами ходит, растет, раздувается, и вдруг потом прямо в небо облаком уходит и плывет себе, как настоящая божья тучка». Посидит, бывал, этот немец За чаем часика-два, И все небо, сукин сын, испокостит, Все небо от его иных облаков Рябью пойдет. А раз пропахтел это он Со своей трубкой целый день, И к вечеру из его проклятых туч Даже дождь пошел в липкий, как сопля. и табачищем после этого дождя ото всякой лужи за версту несло. Только это ему даром не прошло. Уж очень много он из себя этих облаков-то повыдувал, но тро свое израсходовал и в Успенском посту как раз в пятницу. Поднялся, это значит, здоровый ветер. Да как этого самого немца-то со стульчика-то сдунет, Потому в нем вес никакого не осталось, Да как перышко кверху и потянет. Немец руками и ногами бултыхается. Куда тут? Подымает его все выше и выше. Народ собрался, хотели в набат ударить, Да только отец Василий запретил Святые церковные колокола По такому плохому делу сквернить И высказался что собаки и собачья смерть. Так, значит, ты пропал, немец-то, в Поднебесье. Так-то вот, молодой человек, сказал на этот раз уже мой страшный противник, отрываясь от трубки пуская клубы дыма. — Эта трубка-то она самая есть. Я пришел по цепенению. Не зная, принимать ли, слышно рассказ за чистую монету или за дьявольское наваждение. А Карла с хохотом выбежал в дверь. К счастью, мой столбняк продолжался недолго, и я, выскочив на улицу, успел заметить, как старик повернул налево за угол. Через минуту я подбежал к углу и заметил вдали сгорбленную спину уходящего вдаль карлика. Я прокрался в тени забора с бьющимся сердцем, выслеживая своего противника, ища найти хоть какую-нибудь нить, ведущую к прелестной незнакомке. Перебегая от угла к углу, боясь быть обнаруженным, я не раз, казалось, терял его. То в изогнутых переулках, около плющихи, то, идя по набережной, по пути к потылехи, однако всякий раз замечал в поддолине сгормленную спину и снова устремлялся в преследование. Мы вышли к пустырям. На задах Новодевичьи монастыря вечерела. Сизая дымка тумана, поднимавшегося с прудиков у монастырских стен, застилала крепостные башни. В воздухе на красном закатном небе Кружились с криком гигантские стаи тысячи ворон. Мне казалось, что сейчас, именно сейчас, произойдет что-то необычайное, страшно необычайное. Сутолая фигура старика, пробиравшегося среди зарослей бурьяна, начала плясать в моих глазах. Однако ничего не случилось, и как только вышли на берег против устья Сетуни, Старик подошел к небольшой группе домов, остановился, вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел в дом. Через несколько минут в одном из окон второго этажа загорелся свет. Я подошел почти вплотную к домику, и, чтобы не привлекать ничего внимания, залег в заросли крапивы, ошпарив изрядно левую руку лежал, не спуская глаз с двери и засветившегося окна. Было видно, как человеческая фигура ходила по комнате, и тень ее пробегала по потолку. Потом задернули занавеску. Сумерки сгущались. Вскоре стало совсем темно. Я лежал в своей крапиве, как заговоренный, Не имея сил встать и чего-то ожидая. Не знаю, долго ли пролежал я у таинственного дома, Если бы меня не вывел из-за оцепенения женский голос, Раздавшийся совсем рядом со мной. «Глядить-ка, тетка Арина, у табашника-то свет зажжен, А ну его плювало к бесу!» Две бабы, громыхая ведрами, Прошли к москворечью. Я поднялся и пошел домой, Обессиленный, взволнованный, необычайно. Теперь сижу и записываю в свою тетрадь События безумного дня. И мне кажется что из темного угла Карло смотрит на меня, прищурив один глаз и посасывая свою трубку. Жутко и сладостно. Завтра, чуть свет, пойду караулить старика.